И вдруг радостный возглас Владимира. Смотрим в направлении его руки. Далеко внизу какое-то селение, отчетливо видны срубы, а главное — вода. Пенистый горный поток белой ниточкой избегает с противоположной кручи, мчится к низким строениям, поворачивает на запад и пропадает где-то среди камней и в низине. Жажда становится невыносимой, в горах расстояние обманчивое. Только через полтора часа мы режим на мокрых камнях у реки, опустив головы прямо в поток, большими глотками утоляя жажду. Солнца уже нет, его последние лучи высвечивают горизонт на западе. Разбиваем лагерь и быстро готовим ужин, осматриваем местность, насколько это возможно в сумерках. То, что мы издали приняли за дома, при близком осмотре, походит более на могилы кладбища. Могилы имеют высокие насыпные холмы, которые обшиты срубами из нетолстых бревен лиственницы. Срубы имеют форму купола с четырьмя скатами. Бревна врублены друг в друга по дуге. Могилы анонимны, на них нет ни надписей, ни знаков. Быстро ужинаем и ложимся спать. Пробуждение было необычным. Что-то напугало меня. Я вздрогнул и проснулся. Тент палатки светился, как будто фары машины пробивали ткань мощными лучами. И тут я снова вздрагиваю. Потуга натянутой тканей палатки. Кто-то резко стучит, точнее хлопает ладонью. Если нас хотят разбудить, то должны бы окликнуть голосом. Но голосов не слышно. Резко дернулась растяжка палатки, звякнула посуда и снова тишина. Первое, что приходит в голову, кто-то пытается похитить наши вещи, оставленные снаружи. Толкаю соседа и говорю шепотом, «Палыч, просыпайся, что-то не то». Валерий Палыч просыпается мгновенно, таращит на меня глаза. В это время кто-то снова несколько раз ударяет по палатке. Даю ему в руки нож, а сам в темноте шарю у входа, Там айсбаль. Оступление второе. Что-то проплыло над ГЭС. А началось все с того, что я любитель одиночной рыбной ловли. А так как мой транспорт — велосипед, то мои вылазки ограничиваются берегами реки Кубань и близлежащих каналов в районе Невинномыска. Это ГЭС-3, ГЭС-4, ГЭС-4 свистуха. Так вот, бывая на рыбалке в районе ГЭС, я стал наблюдать вблизи них одиночные шарообразные облачные дирижабли. В облачные дни это не привлекало внимания. Если нет клёва, я стал уезжать подальше от облака дирижабля, и клёв там был лучше. Я чувствовал, как освобождаюсь от какого-то внешнего давления. Я стал сопоставлять. Даже брал с собой барометр, но разницы не было. Потом как-то случайно у меня в рюкзаке оказался компас. Стрелка повела себя непонятно. С одной стороны облака она показывала на запад, с другой на восток, а с третьей на юг. С четвертой лежало водохранилище. Я уже стал раздеваться, чтобы заплыть и проверить в воде, как облако взмыло вверх и растаяло. На рыбной ловле встретился с работником Гэс. Он как-то обмолвился, что у него был такой случай, когда надо было уменьшить выработку энергии в связи с уходом от пика нагрузки. Он с недоумением увидел, что при полной нагрузке машин напряжение на выходе почти не было. Он вызвал старшего, но когда тот пришел, все выровнялось, и только над ГЭС проплыло облако-дирижабль. Однажды я сидел против припекавшего солнышка в ожидании клёва Клонила ко сну, я принес охапку соломы для своего ложа. Проснулся я от какого-то тревожного состояния и обратил внимание, что надо мной облако-дирижабль. Я хотел сходить к соседнему рыбаку, но струей воздуха был прижат к земле, а когда поднял ногу, с нее проскочили искры. Облако, раздувшись и порыжав, с шумом ветра уходило прямо к солнцу. Я свободно встал и пошел к рыбаку. Тот спал. Я его растолкал и попросил червей. Он открыл банку, черви повысохли в соломку. «Что тебе снилось?» «А ничего». Только что-то вдавливало тело в землю. Это записки моего соседа, который стесняется показывать их кому-либо. Нагорный город Невиномыск. Итак, опять случай на ГЭС. Почему? Скажем лишь одно. Есть гипотеза. Для того, чтобы материализоваться и принять определенные очертания, этим существам нужна энергия. От цветов, деревьев, огня, или человека-контактера, или какой-то другой вид энергии. В нашем архиве есть такое сообщение с Дальнего Востока. В 1974 году произошло извержение вулкана Ключевского. Оно было невелико, но работа на нем требовала подготовки, и лаборантами там были местные ребята, которые к горам привыкли. Наш корреспондент вечером остался в палатке один, собрался, побрел по склону, увешанной аппаратурой и всяким барахлом предстояло вести наблюдение. И вот около него опустилось нечто, сразу разделившееся на несколько частей. Одна из них приблизилась к нему и приняла его внешний вид. «Плотность этого нечто может меняться», пишет нам этот парень, «но если бы оно было шаром, то он был бы диаметром сантиметров шестьдесят. Первой реакцией был ужас, волосы дыбом, паралич в руках и ногах, но потом нервное напряжение быстро спало, и он спокойно рассматривал это нечто и долго с ним общался. Это пример безречевого контакта. Оказалось, что они живут на Земле, но пошли путем изменения природы тела, а не потребление энергии. Их много, они могут объединяться и направлять усилия в одну цель, у них один коллективный мозг, двигаются тоже вместе, совокупность вытягивается в трубку, поверхностные частицы бегут назад, внутренние вперед, трение, а воздух никакого. Энергетически очень выгодно, для жизни им нужна подзарядка, и для этого они используют перепад температур, Извержение для этого подходит, но живут они в районе экватора над океаном. Чудак. Люди утром придут, и я им все расскажу. Попробуй, тебе никто не поверит, назовут сумасшедшим. Так не поверила милиция водителю такси из города Читы. Вот его рассказ». 16 августа 1989 года вечером Емельянов с сыном были на футбольном матче. Возвратясь, стояли у дома, и Павел Николаевич делился впечатлениями с двумя своими друзьями, которые затем ушли вперед. Ночная улица Чайковского была пустынна, светили фонари, и стоявшего у одного из домов автобуса вдруг проследовали гуськом существам в серебристой чешуйчатой одежде, «Шесть-семь неизвестных, напоминавших роботов одинакового роста, со скошенными назад головами». Емельянов окликнул друзей, но они не оглянулись, а через миг перенеслись дальше того места, где находились. Существа тем временем подошли к пятиэтажному дому, один из них как бы втянулся в окно или стену, за ним остальные. Павел Николаевич вызвал милицию». Та предположила, что это были грабители, но оказалось, что та квартира, куда проникли существа, ремонтируется и пуста. Встречу с еще более удивительным существом пережила Белкиным. Это было неведомое существо с телом человека и головой животного. Так на ее рисунке. Было это в 1957-58 годах. Мне в ту пору было 6-7 лет, проживала я с родителями в городе Партизанское, Приморского края. Стояла сильная жара, был июль, жили мы в доме брачного типа на четыре семьи, наша квартира была крайняя. И вот меня мама послала напоить козлят, срай находился от дома метрах в сорока. Я как раз прибежала с улицы, очень не хотела идти в сарай, а подруга моя куда-то убежала играть. Когда я вышла за калитку с ведерком, все еще в надежде увидеть подругу, поставила ведерко и стала крутить головой, мой взгляд упал на две подъезда. Около нас находился большой дом довоенной постройки, дверь подъезда была закрыта, и вдруг, как в сказке, Распахнулись створки двери, и оттуда выбежало какое-то существо. Бежало оно небыстро, расстояние между нами было около семи метров, существо издавало противный звук, хрипение, хрюканье, сопение и что-то жевало. Когда оно поравнялось со мной, мы смотрели друг на друга несколько секунд, меня очень поразили большие коричневые глаза — Когда оно пробежало мимо меня, я не испугалась совершенно, скорее удивилась и побежала за ним. Оно добежало до узкоколейки и повернуло назад. Я скорее побежала звать маму, но добежала до того места, где стояла ведерко, и остановилась, хотела позвать маму. Губами шевелю, а слов не слышу. Так и стояло, пока оно не пробежало мимо меня. Мы опять смотрели друг на друга. Оно забежало в подъезд. Створки двери закрылись сами. Я как будто очнулась, закричала и побежала домой. Помню, должен был отец прийти, значит, около одиннадцати-тридцати. Я стала маму звать посмотреть «интересного дяденьку».